Глава 8. Вероника. Бал Лахей. Ну что? Полагаю, вскоре ваш внук нанесёт вам ответный на визит, радостно выдаёт Эйлин, прикрепляя щётку к корпусу пылесоса. Очень надеюсь, что нет Мне не удалось увильнуть от её расспросов про поездку к Патрику. Но я рассказала ей только сухие факты. И мне совсем не хочется продолжать этот разговор. Вы серьёзно, миссис Смокриди? Она замолкает. Очевидно, свята вера, что мы с внуком должны испытывать друг к другу самые нежные чувства. Но ведь вы обрадовались бы, если бы он сейчас постучал в дверь? Я молчу. Иногда плохой слух становится выгодным преимуществом. Можно не отвечать на глупые вопросы. Эйлин бодро пожимает плечами. Что же? Думаю, дом сам себя не пропылесосит. Она вытаскивает пылесос из кухни в коридор, не закрыв за собой дверь. Эйлин, дверь. Простите, миссис Макриди. говорит она и закрывает за собой дверь. Я допиваю чашку чая и пролистываю журнал по садоводству. Последнее время я почти не уделяю внимания саду. Разве что изредка подрезаю розы, иногда заказываю семена многолетних цветов или кустарников. В баллахе растёт несколько видов рододендрона. которыми я особенно горжусь. Яркие цветы в саду помогают поддерживать волю к жизни, я в этом уверена. Кроме того, мистеру Перкинсу-садовнику, который работает на меня уже двадцать шесть лет и сам уже начинает потихоньку увядать, нужно чем-то заниматься, чтобы не заскучать. Надев пальто и перчатки, я выхожу из дома. Вдыхаю чистый, разрежённый шотландский воздух. Я всё ещё чувствую себя грязной после отвратительного жилища Патрика. Сейчас медальон спрятан под подушкой в спальне. Достану его, когда буду наверху, спрячу обратно в коробку. Коробку же стоит убрать подальше в тёмную комнату. Я постараюсь снова похоронить эти воспоминания. Они приносят слишком много боли. Не стоило их раскапывать. Сегодня вечером Роберт Седлболл ведёт репортаж с отдалённого острова Южного шотландского архипелага в Антарктике, где обосновалась ещё одна колония пингвинов. Температура в Антарктике достигла рекордной отметки. сообщает он заснеженного холма. За последние несколько десятилетий здесь площадь морского льда значительно уменьшилась. Боже праведный, восклицаю я. Его суровое лицо увеличивается, пока к моему удовлетворению наконец не заполняет большую часть экрана. Для учёных пингвины индикатор изменений экосистемы. продолжает ведущий. Любые изменения в их жизни или в численности популяции отражают перемены, происходящие во всей Антарктиде. Таким образом, наблюдение за пингвинами Адели позволяет нам отследить изменения окружающей среды в целом. О, Роберт, вы пример для подражания. Мы не вежды должны знать о таких вещах, приговариваю я. Роберт Седлбоу улыбается. Пингвины Адели просто невероятные, добавляет он. На экране снова появляется панорама Антарктики. Я полностью согласна. Сбившиеся в кучу птицы наполняют пустынный пейзаж весёлым гвалтом и энергией. Этот вид назван в честь жены французского исследователя XVIII века. Несмотря на женское имя, они не выглядят женоподобно. В своих блестящих черно-белых нарядах они скорее напоминают пухлых мужчин в смокингах. Адели — один из самых маленьких видов, их рост около двадцати восьми дюймов. Блестящие умные глаза с белой каемкой. Они невероятно трогательные. В сюжете их показывают не только на суше, но и под водой, где неуклюжие фигуры пингвинов становятся изящными и гибкими, а движения размеренными и точными. В программе также упоминают группу учёных, которые живут на острове и изучают виды дели. Роберт Седлбоу берёт интервью у одного из них, немца по имени Дитрих. Мужчина называет себя пингвиноведом. Мне не нравится его акцент, но я впечатлена той страстью, с которой он говорит о пингвинах. Дитрих подчёркивает, что хотя Дели и не самый быстрый исчезающий вид, как, например, северные хохлаты или хохлатые или больших охлатые пингвины, но они тоже вот-вот будут на грани исчезновения. И ещё именно эта колония значительно сократилась за последние несколько лет, и никто не понимает почему. 7 лет назад на островах построили новую полевую базу, чтобы найти причину, и теперь учёные внимательно изучают пингвинов год за годом, но, к сожалению, финансирование проекта скоро прекратится. На момент записи этого выпуска на базе оставалось Всего четверо учёных, выполняющих работу за пятерых. В этом году их может остаться всего трое. Возможно, проект придётся закрыть окончательно, если учёным не удастся привлечь средства. Слова немецкого учёного что-то пробудили во мне. Этот Дитрих прямо на грани нервного срыва. Он яростно жестикулирует. Обычно меня бы оттолкнуло такое проявление эмоций на Роберт Седлбоу, а я им восхищаюсь, сочувствую учёному. Он выражает надежду на то, что ему удастся продолжить свой невероятно тяжёлый труд. Пожимает руку Дитриху и желает ему всяческих успехов. На экране появляется красивый, хотя и чересчур упитанный пингвин. Он стоит на скале, и пытается просушить крылья, растопырив их в стороны. Мы встречаемся взглядами, и тут же между мной, сидящей в кресле в баллахеях, и пингвином на скале в Антарктике устанавливается какая-то сверхъестественная связь. «Если хотите узнать чуть больше об этой колонии пингвинов Адели», произносит Роберт Седлбоу. Читайте Будни пингвинов. Там вы найдёте регулярные отчёты о работе учёных и рассказы о пингвинах с острова Медальон. Остров Медальон. Медальон. Это слово как электрический импульс пронзает мозг, будто меня бьют током. Удивительное совпадение или знак судьбы? Я выключаю телевизор, когда на экране появляются титры, чтобы не обмякнуть в кресле, что очень вредит моей шее. Я тут же встаю и направляюсь наверх. Захожу в ванную и охваю от изумления прямо перед глазами слово пингвины, выведенное у нижнего края зеркала моим коричневым карандашом для бровей. Это напоминание, видимо, было очень важным для меня, раз мне пришлось писать прямо на зеркале. Интересно. Я снова беру карандаш и добавляю слова Адели и Антарктика. И ещё, немного поразмыслив, приписываю остров медалььон. Вокруг меня снуют пингвины с медальонами на шее. Птицы щёлкают клювами, пытаясь мне что-то сказать, но я ничего не слышу. В этом сне я снова молодая и беззаботная. Мои каштановые кудри развиваются на ветру. Всё вокруг меня Белые, белые, белые цветы, деревья, белые перья кружатся в воздухе. Я подхожу ближе к пингвину и наклоняюсь, чтобы расслышать, что он говорит. Мне почти удалось разобрать, но тут его прерывают пронзительный вой, от которого закладывает уши. Я резко подскакиваю в кровати. И тут же понимаю, что это телефонный звонок разбудил меня. Хватаю халат со стула и набрасываю на плечи. Кидаю взгляд на часы. Почти 3 часа ночи. Какой идиот будет звонить в такое время? Иду к телефону через всю комнату и поднимаю трубку. Слышу чей-то голос, но слов разобрать не могу. Одну минуту, говорю я и нащупываю слуховой аппарат. Вероника Макриди слушает. Сообщаю я вновь, обретя слух. Привет, бабуля. На мгновение мне кажется, будто я сошла с ума, но потом я вспоминаю неприятную встречу с новообретённым внуком. Бабуля, кошмар. Обязательно меня так называть. «Патрик!» — произношу я. Его имя моментально возникает у меня в голове. Мне повезло, что моя память безупречна, и я все еще хорошо соображаю. Тем не менее, сомневаюсь, что давать ему мой номер было хорошей идеей. Тогда мне показалось, что это простая формальность, Но теперь я опасаюсь, что Патрик будет злоупотреблять моей добротой. Простите, что не поздравил с днём рождения. Он ведь был позавчера? Сверяюсь с календарём на подоконнике. В конце каждого дня я вычёркиваю дату. 2 дня назад, отвечаю я, не очень понимая, какая ему вообще разница. О, значит, это было Он замолкает, пытаясь что-то сообразить своим убитым наркотиками мозгом. «Двадцать второе. Двадцать первое. Ага, двадцать первое. Вам ведь исполнилось сколько? Восемьдесят восемь. Попытайтесь еще раз. Восемьдесят семь? Нет, Патрик. Восемьдесят шесть?» Я не могу сдержать сарказм. Браво. Очень хорошо. Молодец. Именно так. Ну тогда поздравляю вас с прошедшим днём рождения. Вы здорово устроились в жизни. Патрик пытается казаться весёлым, но у него не особо получается. Как же ему должно быть досадно, что я появилась в его жизни. Какое облегчение он испытает, когда я умру. Как провели день рождения? Ничего. Элин принесла торт. Уверенно он понятия не имеет, кто такая Элин. О, как мило. Элин это ваш сиделка, верно? Конечно же, нет. Мне не нужна сиделка. Я прекрасно справляюсь сама. Эйлин, время от времени помогает мне по дому. Обисает молчание. А, понял. Старушка Эйлин. Вкусный был, я имею в виду торт. Ничего. Пойдёт. Если честно, он был отвратительный. Сплошной миндаль и сладкая розовая глазурь. Настоящий ад для зубов, как будто им и без того мало досталось. Элену ж точно не гений готовки, но сам жест меня порадовал. Она старалась. Не то что я, отвечает мой внук с нехарактерной для него проницательностью. Вы стараетесь сейчас, подмечаю я. Видим, через чур стараюсь. Мысленно я с ним соглашаюсь, но вслух ничего не говорю. Послушайте, не знаю, как это сказать, но меня кое-что беспокоит. Я чувствую, что, думаю, мы неправильно начали, бабуля. Это было совсем не то, чего я ожидал, и знаю, должно быть, я показался вам полным придурком. Уж простите за мой французский. Хотел узнать, не можем ли мы, ну, начать всё сначала. Это не прикрытая лесть, меня не впечатляет. Я тут же догадываюсь, что он должно быть охотится за моими деньгами. Хорошо. Отвечаю с показным терпением. Повисает неловкая пауза. Как у вас дела? спрашиваю я. Не особо хочу слышать ответ. Вся его жизнь череда бессмысленных банальностей. Но кто-то должен продолжать разговор. О, вы знаете, всё как обычно, ничего особенного. Велосипеды по понедельникам, дождь, счета, еда. Постоянно отправляю своё резюме, это занимает целую вечность. И в итоге ничем хорошим всё равно не заканчивается. Но не жалуюсь. Подбадриваю себя походами в пап и программой Кто хочет стать миллионером. Видимо, вы хотите. Опять неловкая пауза. Конечно, я был бы совсем не против, если бы на меня свалился миллион фунтов. Я глубоко оскорблена наглостью этого мальчишки. Он намекает самым беспардонным образом. Видимо, понял, что больше мне некому оставить деньги. Понял, что у меня больше нет кровных родственников. В последнее время я и вправду много размышляла об этом. Иметь такое богатство большая ответственность. Можно было бы оставить всё Эйлин, которая, несмотря на все свои недостатки, была предана мне все эти годы, но она скорее всего сразу передала бы их Патрику. Совесть не позволила бы ей оставить деньги себе. Она поёт, если это можно так назвать, в церковном хоре. и считает себя благородным и глубоко нравственным человеком. Повисла многозначительная пауза. Я думала, Патрик проявит хоть немного интереса к моей жизни, но нет. Не вижу смысла продолжать. Спасибо, что позвонили, Патрик. Я бросаю трубку. Меня переполняют обида и гнев. Как он смеет пытается заслужить мою благосклонность, позвонив посреди ночи, чтобы поздравить с днём рождения с опозданием на 3 дня. И это после того, как он вёл себя во время моего визита в его вонючую дыру непочтительно по отношению ко мне, но что ещё важнее, он был непочтителен к памяти моего сына, своего покойного отца. Полагаю, он передумал только потому, что его захватила мысль о наследстве. Пусть и дальше хочет стать миллионером. С чего это я должна поощрять распущенность и откровенную лень? Сейчас за моим не маленьким состоянием приглядывает несколько банков и строительных обществ. Придётся связаться с адвокатом и обсудить с ним завещание. Говорят, что родная кровь не водится, К сожалению, в нашем случае это совсем не так. Нет. Похоже, кровь Макриди совсем не сыграла свою роль. Мальчишки следует сделать что-то со своей жизнью и не растрачивать моё состояние на выпивку, наркотики или ещё что похуже. Решено. Наследство отправится в более достойные руки. Не позволю Патрику прикоснуться к моему состоянию. своими грязными маленькими ручонками